Глава пятнадцатая. Беседы с генералом. Приглашение стало для меня полной неожиданностью. Однажды утром в тот же визит 1972 года я сидел в офисе, который мне выделили в Институту де Рекурсос Хидрауликос Электрификацион, государственной электроэнергетической компании Панамы. Я изучал статистические данные, когда мужчина робко постучался в мою открытую дверь. Я пригласил его войти, радуясь любому поводу, чтобы оторваться от цифр. Он назвался водителем генерала и сказал, что пришел отвезти меня в летний дом генерала. Час спустя я сидел за столом напротив генерала Омара Тарихоса. Он был одет буднично, в типичном панамском стиле, Широкие штаны цвета хаки и рубашка с короткими рукавами, застегнутые на все пуговицы, светло-голубая с изящным зеленым узором. Он был высоким, спортивного телосложения и красивым. Он казался на удивление спокойным для человека с таким грузом ответственности. Прядь темных волос падала на его выдающийся лоб. Он стал расспрашивать меня про мои недавние поездки в Индонезию, Гватемалу и Иран. Эти три страны восхищали его, но особый интерес у него вызывал правитель Ирана шах Мохаммад Реза Пехлеви. Шах пришел к власти в 1941 году после того, как британцы и советы свергли его отца, обвинив его в сотрудничестве с Гитлером. «Представляете», — сказал Торихус, — «участвовать в заговоре по свершению своего собственного отца». Глава Панамского государства хорошо знал историю этой далекой страны. Мы обсуждали, как ситуация изменилась для Шаха в 1951 году и как его собственный премьер-министр Мохаммад Масадык вынудил его отправиться в изгнание. То Рихо знал, как и почти весь мир, что центральное разведывательное управление объявило премьера коммунистам и вмешалось, чтобы вернуть шаха к власти. Однако он не знал или, по крайней мере, не упоминал то, что рассказала мне Клодин о блестящих манипуляциях Комитета Рузвельта и о том, что это ознаменовало собой начало новой эпохи империализма, став искрой. Продивший бушующее пламя глобальной империи. Когда Шаха восстановили в должности, продолжил Торихус, он ввел ряд революционных программ, направленных на развитие промышленного сектора, чтобы превратить Иран в современную страну. Я спросил его, откуда ему столько известно про Иран. «Я считаю, что это необходимо знать», — сказал он. Я не слишком высокого мнения о политике Шаха. Меня возмущает его готовность свергнуть собственного отца и стать марионеткой Центрального разведывательного управления, но, похоже, он действительно заботится о своей стране. Возможно, я могу чему-то научиться у него, если он выживет. Вы в этом сомневаетесь? У него могущественные враги» и одни из лучших в мире телохранителей. Турихус бросил на меня презрительный взгляд. Есть тайная полиция. Собак пользуется репутацией бесшалостных головорезов. Это не способствует привлечению друзей. Долго он не протянет. Он задумался, затем закатил глаза. «Телохранители? У меня тоже они есть». Он махнул на дверь. «Думаете, они спасут мне жизнь, если ваша страна решит избавиться от меня?» Я спросил, действительно ли он рассматривает такую возможность. Он вскинул брови так, что мне тоже стало стыдно за свой вопрос. «У нас есть канал. Это намного важнее, чем Арбенс и Юнайтед Фруд. Я читал про Гватемалу и понимал, что имеет в виду Тарихос. United Fruit Company можно было назвать политическим эквивалентом Панамского канала. Основанная в конце 1800-х годов, United Fruit вскоре превратилась в одну из самых могущественных сил Центральной Америки. В начале 1950-х годов сторонники прогрессивных реформ Хакобо Арбенса избрали президентом Гватемалы в ходе выборов признанных во всем западном полушарии образцом демократии. В то время менее 3% гватемальцев владело 70% земли. Арбенс обещал помочь людям выкарабкаться из голодной нищеты и после своего избрания принялся за масштабную земельную реформу. Бедный и средний класс Латинской Америки «Прославляли Арбенса», — сказал Торихус. «Что касается меня, он был одним из моих героев, но мы ждали с замиранием сердца дальнейшего развития событий. Мы знали, что United Fruit против этих мер, поскольку она являлась одним из крупнейших и самых деспотичных землевладельцев в Гватемале». Компании также принадлежали обширные плантации в Колумбии, Коста-Рике, на Кубе, Ямайке, в Никарагуа, Санто-Доминго и здесь, в Панаме. Они не могли позволить арбинсу обнадежить нас. Остальное мне было известно. United Fruit запустила масштабную пиар-компанию в Соединенных Штатах, чтобы убедить американскую общественность и Конгресс в том, что Арбинс участвует в русском заговоре, а Гватемала — советский сателлит. В 1954 году Центральное разведывательное управление организовало государственный переворот. Американские пилоты сбросили бомбы на столицу Гватемалы, и демократически избранный Эрбенс был свергнут, заменен на полковника Карлоса Кастильо Армаса, безжалостного диктатора правого толка новое правительство было всем обязано компанией United Fruit. В качестве благодарности правительство аннулировало земельную реформу, упразднило налоги на проценты и дивиденды, выплачиваемые иностранным инвесторам, отменило тайное голосование и отправило в тюрьму тысячи недовольных. Каждый, кто осмеливался выступить против Кастильо, подвергался травле и преследованиям. Историки видят корни жестокости и терроризма, процветавших в Гватемале практически до конца столетия, в очевидном союзе между United Fruit, Центральным разведывательным управлением и армией Гватемалы, при ее полковнике-диктаторе. «Арбенса убили», — продолжил Тарихас, как политика и личность, он задумался, нахмурившись, Как ваш народ мог поверить смехотворным заявлениям Центрального разведывательного управления? Я так легко не сдамся. Местные военные мои люди. Политическое убийство невозможно, он улыбнулся. Центральному разведывательному управлению самому придется убить меня. Несколько мгновений мы сидели молча, и каждый думал о своем. Турихо заговорил первым. «Вы знаете, кто владеет Юнайтед фрут спросил он. «Запат Уэлл, компания Джорджа Буша, нашего посла в Организации Объединенных Наций», — сказал я. Амбициозный человек. Он подался вперед и добавил шепотом. «А я борюсь с его подельниками из Бечтель». Это заявление шарашило меня. «Компания Бечтель?» была самой влиятельной строительной фирмой в мире и часто сотрудничала с Мэйн. Относительно панамского генерального плана я предполагал, что они являются одними из основных наших конкурентов. Что вы хотите сказать? Мы планируем построить новый канал на уровне моря, без шлюзов. Он подойдет и для более крупных судов. Возможно, японцев заинтересует финансирование. Они — крупнейшие клиенты канала. Вот именно. Конечно, если они выделят деньги, строительством займутся тоже они. Меня вдруг осенило. Бечтель останется неудел. Крупнейший строительный проект новейшей истории. Он опять задумался. В Бестель полно дружков Никсона, Форда и Буша. Буш как посол Соединенных Штатов Америки. В Организации Объединенных Наций и Форд – лидер меньшинства Палаты Представителей и председатель Национального Съезда Республиканской партии. Были прекрасно известны Турихусу как политические воротила. Мне говорили, что семья Бектел, дергает за ниточки Республиканской партии. Этот разговор оставил у меня неприятный осадок. Я работал для поддержания системы, которую он так ненавидел. И я был уверен, что он это знает. Моя задача — убедить его взять международные кредиты в обмен на наём американских инженерно-строительных фирм. Натолкнулась на непреодолимую стену. Я решил не ходить вокруг да около. «Генерал?» — спросил я. «Зачем вы пригласили меня?» Он глянул на свои часы и улыбнулся. «Да, пора заняться делом. По нами нужна ваша помощь. Мне нужна ваша помощь». «Я ушам своим не поверил. Моя помощь? Что я могу для вас сделать?» «Мы вернем себе канал, но этого недостаточно. Он откинулся на спинку стула. Мы должны стать примером для остальных, показать, что мы заботимся о своих бедняках» и чтобы ни у кого не осталось сомнений, что наша решимость завоевать независимость не связана с Россией, Китаем и Кубой. Мы должны доказать всему миру, что Панама – благоразумная страна, что мы выступаем не против Соединенных Штатов, а за права бедных». Он сказал мне, что хорошо знаком с моей деятельностью и считает, что я как раз тот человек, который прислушается к нему. Мой опыт работы в корпусе мира и помощь людям, доведенным до нищеты, владение испанским языком и очевидную любовь к Латинской Америке, впечатлили его. Он положил ногу на ногу. Для этого нужно построить экономическую базу, не похожую ни на одну страну в западном полушарии. Электричество – ключ к успеху, но электричество – для самых бедных слоев населения, финансируемое за счет государства. То же самое касается транспортной инфраструктуры и коммуникации. И особенно сельского хозяйства. Конечно, нам понадобятся деньги, ваши деньги, Всемирного банка и Межамериканского банка развития. Он снова подался вперед, его глаза впились в «Мои». «Я понимаю, что вашей компании нужно как можно больше работы, и обычно она получает ее, раздувая масштабы проектов. Широкие автомагистрали, огромные электростанции, глубокие гавани. Но на этот раз все будет по-другому. Дайте мне то, что принесет пользу моему народу, а я обеспечу вам столько работы, сколько пожелаете». Его предложение оказалось совершенно неожиданным. Оно одновременно смутило и воодушевило меня. Это, безусловно, противоречило всему, чему я научился в Мэйн. Конечно, он знал, что международная помощь — обман. Он просто не мог не знать. Эта игра, нацеленная на то, чтобы обогатить его и заковать его страну в долговые кандалы, чтобы Панама была в вечном долгу у Соединенных Штатов и корпоратократия, чтобы навязать в Латинской Америке принципы предначертания судьбы и вечное служение Вашингтону и Уолл-стрит. Он наверняка знал, что система основана на предположении о том, что все политики коррумпированы, и что его решение не искать личные выгоды будет расценено как угроза, новый вид домино — который запустит цепную реакцию и в итоге разрушит всю систему я взглянул через журнальный столик на этого человека который безусловно понимал что благодаря каналу он получил особую уникальную власть и что это делает его положение чрезвычайно шатким он должен действовать осторожно он уже зарекомендовал себе лидером населения с низким уровнем дохода Если он, подобно его герою Арбенсу, решит отстаивать свою позицию, мир будет наблюдать за каждым его шагом. Как отреагирует система, а в частности, как отреагирует правительство Соединенных Штатов Америки? В истории Латинской Америки полно мертвых героев. Я также знал, что смотрю на человека, усомнившегося во всех оправданиях, которые я сформулировал для своих действий. У этого человека, безусловно, были свои недостатки, но он не пират, ни Генри Морган и не Фрэнсис Дрейк, бесшабашные искатели приключений, которые использовали каперские грамоты английских королей как прикрытие для узаконивания пиратства. Фотография на рекламном щите пока не превратилась в типичный политический обман. Идеал Амара «Свобода» не существует такой ракеты, которая уничтожила бы идеал. Кажется, Томас Пейн написал нечто подобное. Я задумался. Идеалы, возможно, и не умирают, но люди, стоящие за ними — Че, Арбинс, Альянде — Последний был единственным, кому сохранили жизнь, но надолго ли? И у меня возник еще один вопрос. Что я буду делать, если из Торихуса сделают мученика? К тому времени, как я покинул его, мы оба понимали, что Мейн получит контракт на генеральный план, и что я должен проследить за тем, чтобы мы выполнили просьбу Торихуса.